Глава 34. Сам дьявол приходит на помощь вдове военного. За два дня до отъезда Настя начинает жаловаться на боль в животе, тошноту. У нее поднимается температура. Зоя врач, не хирург, простой терапевт, но она точно ставит диагноз – аппендицит. По всем показателям необходимо поместить дочь в больницу, но Килькина – садиться в поезд. Она рассудила просто. Дорога займет пару суток. В Москве надо сделать пересадку и ехать в Фолпино. Перитонит убьет Настю. Ей не добраться до столицы. «Кошмар!» — закричала Лена Сергеевна. «Она решила убить собственного ребенка!» «Странно слышать негодование из ваших уст», — не утерпела я. Это было не ребенок, а сатана, кинулась защищать Зою Елизавета. «Девочке даже не исполнилось десяти лет», — прошептал Михаил. «Вот-вот», — обрадовалась Ламейка, — «представляете, что бы она устроила в четырнадцать? Холера, а не девка. Мерзавка, негодяйка». «Для усиления эффекта Зоя положила дочке грелку на живот», — продолжала я и Настя ушла в мир иной, не спасла ее даже операция, блестяще проведенной хирургом Игорем Никитовичем. Что же случилось дальше? Елизавета Андреевна оперлась локтями о подушку. Богдан начал рассказывать про кражу драгоценностей. И тут звонит Зоя сообщением. Настя умерла. Я хоть и понимала, что горевать неком, начала ахать. Охоть. А Багдаша спросил, случилась беда? Ну, я ему и рассказала о кончине двоюрной сестры, без подробностей. Сообщила, что пристроила Зою в Подмосковье. Елизавета прикусила губу. И тут ему пришла в голову идея, — сказала я. Он не станет убивать Настю, а передаст ее Зое. В Фолпине у той, кроме сестры, нет знакомых. Девочка Медведева такого же возраста, как дочь Зоя. Один год роли не играет. Эвелина Лазаревна знает, что в интернат на работу явится Килькина с дочерью. Никаких подозрений девочка не вызовет. И еще одно замечательное совпадение. Девочек одинаково зовут. Богдан решил подождать некоторое время, а потом начать шантажировать Таню. Так? Да. Еле слышно ответила Елизавета. «Вот почему на имя медсестры, которая приютила безутешную Зою, пришел большой счет», — сказала я. «Вы обсуждали детали. Кстати, вы совершили ошибку. Медсестра сохранила квитанцию. В ней стоит номер, с которого велся разговор. Он принадлежит московской квартире «Ламейка». Увидев бумажку, я сразу поняла, у кого рыльца в пуху. «И до чего вы договорились?» «Богдан подберет Настю у мусорных бачков», — тихо сказала Елизавета. «Девочка его отлично знает, поэтому на предложение сесть в кабину и посмотреть на красивую куклу ответит согласием». Богдаша опустошил бачки, запер кабину и покатил на свалку. Удивленный Насте он сказал — читала сказку Морозко. — Да, — кивнула та, — а теперь ты стала ее главной героиней, — засмеялся Ламейка. — Скажи мне спасибо. Настя испугалась, а Богдан рассказал, что Таня наняла его для ее убийства, но Ламейка не хочет причинять малышке вреда. Он придумал... Встречный план. Сейчас доставит Настю в лес, привяжет к дереву, а сам сообщит в милицию. За девочкой придут, освободят ее, вернут домой, а Таню посадят в тюрьму. Будь на месте Насти взрослый человек, он начал бы задавать вопросы, но девочке всего 10 лет, она напугана и очень не любит Таню. Богдан отвозит Настю в Тришкин лес. Велит ей снять одежду, дает ей какие-то лохмотья из мусора, привязывает девочку к елке и говорит «Веди себя тихо, скоро приедет милиция». На обратном пути Ламека заезжает в кафе к Шпынь, врет той, что ему вернули крупный долг, сообщает о намерении купить дачу и пока Маргарита бегает на кухню за едой, звонит по уже просроченному талону Зое. — Иди, — приказывает он, — девка в условленном месте, поторопись. — Ты говорил, что там никто не ходит, — напоминает Килькина. Оно так, да мороз крепчает, как бы девка не околела. Помнишь, как идти? — Да, — подтверждает Зоя, — ориентир — брошенная водокачка. — Смотри и не проговорись, что мы знакомы. Лишний раз предостерегает ее Богдан — Пусть девчонка думает, что ее спасла прохожая. Она должна бояться звонить домой. Мы начнем требовать деньги через пару месяцев, когда Танька успокоится. Потом больше испугается. Медсестра сажает Зою на поезд. Килькина выходит через пару остановок и идет в лес Она умудрилась похоронить дочь и оставить у себя свидетельство о рождении Насти Килькиной. Добросердечная Анфиса пошла навстречу несчастной матери, потерявшей в поезде документы. Несмотря на приметный ориентир, Зоя не сразу находит девочку, когда же, наконец, она обнаруживает Настю, та почти без сознания. От страха и холода она уже простила жизнью. Очутиться в роли главной героини сказки Морозко совсем не весело. Зоя отвязывает малышку и почти несет ее до поезда. Насте так плохо, что она не сопротивляется. Девочка выглядит как зомби, она вцепляется в спасительницу мертвой хваткой. Больше всего Настя боится, что Зоя исчезнет. Зоя приводит девочку Фолпина, та заболевает воспалением легких, а когда ее вылечили, стало понятно, у Насти беда с головой. Из бойкого, веселого ребенка она превратилась в испуганное существо, боится оставаться одна дома, при виде снега у нее начинается истерика, а Зоя моментально добивается от дочери послушания, сказав ей «Привяжу тебя к елке и оставлю в лесу». Одну такую беседу случайно слышала директриса интерната и была шокирована поведением старшей Килькиной. Ламейка возвращается в Москву и встречается с Таней. Он показывает заказчице залитую кровью одежду насти и сообщает «Сначала я ее привязал в лесу, а потом убил». «В чаще!» — вздрагивает Таня. «Ага!» — кивает Богдан. «Как в сказке Морозко, только там пачерица спаслась, а у нас без шансов». «Сожги вещи!» — нервно приказывает Таня. «Зачем ты их приволок?» Это доказательство выполненной работы. Ухмыляется Ламейка и засовывает шмотки в пакет. Гони бабки. «Получишь в банке», — говорит Татьяна. «Вот чек на предъявителя. Завтра можешь снять всю сумму». «Надеюсь, все будет без обмана», — ухмыляется Ламейка и едет домой. Елизавете Андреевне, сын, потирая руки, в лицах изображает, как испугалась заказчица, увидав вещи, — который хитрый Богдан измазал кровью, купив в магазине кусок печенки. «Ваще чуть в обморок не грохнулась, смеется он. «Ничего, скоро проживую Настю услышит. Будет башлять всю жизнь!» На следующий день Ламека бежит в кассу получать гонорар, заходит в банк, где толпится много народа и становится обладателем крупной суммы. Радости Богдана нет предела. Татьяна заплатила честно, не надула его. В полувосторга Ламейка не замечает чужих злых глаз. Скорее всего, за ним следил наркоман, у которого не было средств на дозу. Преступник специально вошел в банк, чтобы выбрать жертву для ограбления. Ламейка же получил толстую пачку денег. Дальше удар по голове, и Богдана нет. «Обычное ограбление. Раскрыть подобное преступление очень и очень трудно. Убийцу Ламейка не нашли, а Таня рада. Исполнитель погиб, концы спрятаны в воду». Михаил обхватил плечи руками и начал качаться из стороны в сторону. «Наверное, Богдан решил, что его убили по приказу Тани», — сказала я. «Вот почему он прошептал Рите перед смертью морозка. На более детальное объяснение у него не хватило сил. «Картина!» — простонал Миша. «Настя увидела в магазине полотно, изображающее сюжет сказки, сразу попросила, папочка, купи его, хочу Танечке подарить». «А еще она пару раз в разговоре упоминала сказку «Морозка», — перебила я Медведева. «Кстати, Миша, тебе звонила шантажистка» не бойся впервые побеспокоила тебя осенью. Чего она хотела? Впрочем, не отвечай, я сама знаю. Говорила о Ларисе? Намекала, что ты, двоеженец, рассказывала о жизни Лары фолпини Да, еле выдавила себя Миша. Она не просила денег. Повторяла, лучше тебе из окна выкинуться, иначе я всем расскажу правду. Выбирай, смерть или скандал». Прощайся тогда с депутатством и не вздумай убить Ларису или перевести ее в другое место. Я тут же сообщу в газеты. — А кто знал, что ты собрался участвовать в выборах? — прищурилась я. — Экий секрет, — скривился Медведев, — по всему городу листовки расклеены. — Думаю, Таню тоже беспокоила девушка. Я стала случайной свидетельницей, как она беседовала по телефону. Татьяна посинела и затряслась, но на мой вопрос о личности, звонившего мигом соврала и химчистки беспокоит. Но потом Таня убежала на лестницу. Ей опять позвонили, позвали на встречу в кафе и... Всё. Она прыгнула из окна. Ей не оставили выбора. «Кто это баба?» — заорал Миша. «Ты знаешь?» «Да», — кивнула я. Она же довела до петли Зою Андреевну. Таня пыталась назвать имя шантажистки. Прошептала морозка. Я тогда не поняла, о ком речь. Решила, что она бредит. Но теперь знаю все. Хотя подробнее о личности таинственной вымогательницы чуть позднее. Давай вернемся назад. «Богдан убит». А Зоя с Лизой напуганы до смерти. Обе решили, что смерть парня – дело рук Татьяны. Теперь они боятся шантажировать Медведеву. Похоже, она страшный человек. Сначала они убирают Настю, потом Богдана. Если сестры высунут голову, им ее не сносить. Вот почему и и Килькина сидят тихо, боясь привлечь к себе внимание. Но Таня-то не знает правды. Она считает Настю погибшей. Зоя Андреевне приходится воспитывать девочку, у которой на всю жизнь осталась психическая травма. Она боится всех, шарахается от ветра, ей и в голову не приходит позвонить отцу и сообщить «Я жива». Зоя капитально запугала ее рассказами о мачехе, которая непременно убьет падчерицу. Будь Настя чуть посмелее, она бы непременно задала себе вопрос, откуда посторонняя женщина знает про Таню. Каким образом Зоя очутилась в Тришкином лесу, где никто зимой не ходит? Но у Насти плохо с головой. Эти вопросы впервые озвучит Карина Авдеева. «Кто?» — поднял голову Миша. Я вынула сигареты и, не спрашивая разрешения, закурила. Иногда дьявол, играя с людьми в чехарду, нарочно сталкивает их, а потом наблюдает за ними с интересом экспериментатора. Карина Авдеева, дочь Нины и Анатолия Илюшина, примерно в шесть лет стала свидетельницей смерти бабушки, своей единственной родственницы. Малышка провела около тела двое суток и от шока лишилась способности ходить. Истерический паралич – хорошо описанное в медицинской литературе явление. Вот только лечить паралич не умеют, считается, что при сильном повторном стрессе он сам пройдет. Карину посадили в коляску и привезли Фолпина. В интернате не было девочек ее возраста. Ничего удивительного, что после появления там Насте дети сдружились. Причем настолько крепко, что Настенька открыла подруге правду – ее хотели убить – бросили в лесу. Зоя ей не родная мать. Рассказ производит на Карину сильное впечатление. В ответ она рассказывает, как пьяная мать таскала ее к отцу, как Анатолий бил Нину на глазах у дочери. Было еще одно событие, врезавшееся в память Карины. За день до смерти бабушка хотела пристроить ее в приличную семью. «Твой отец бабник чертов», — говорила она, — таща Кару по улицам, связался с Секухой Ларкой. Она от него родила. Сестра у тебя есть, вот и жить вам вместе надо. Маленькую Кару потрясла чужая квартира, красивая прихожая, совсем не похожая на их ободранный коридор. Тетка, обвешанная золотом, которая наорала на ее бабушку и стала выпихивать их на лестницу. Но более сильное впечатление на малышку произвела девочка, вышедшая на шум. Очевидно, это и была та самая сестра. Незнакомая родственница была одета, как на Новый год. Такого шикарного платья Кара не видела даже в мечтах, а в руках девочка держала плюшевую собачку, именно такую, о которой мечтала Кара, белую, пушистую, в розовой попонке. Игрушка лаяла и выглядела как живая. Подружки проводили вместе все свободное время и часто говорили о своем детстве. Они были маленькими, но хорошо понимали, ничьи уши не должны слышать их разговоры. Бойкая, умная Карина стала в этой паре главной, а тихая Настя — ведомой. Очень часто девочки прятались за сиреневым кустом, там у них было тайное убежище. Летними вечерами Настя, великолепно знавшая, где хранят ключи от корпуса, после отбоя тайком пробиралась к Арине, вывозила подругу в сад, и девочки самозабвенно болтали. Дежурная медсестра давила подушку в чулане, никто не мешал хитрюгам. Но однажды случилось непредвиденное. Не успели подруги спрятаться в сирене, Как послышался голос Эвелины Лазаревны: "Сюда осторожно, не споткнитесь". "Чего это она ночью пришла?" удивилась Кара. "Сейчас посмотрю", прошептала Настя и раздвинула ветки. Побледневшее лицо подруги испугало Кару. "Эй, тебе плохо?" забеспокоилась Авдеева. "Там моя бабушка", сдавленным голосом ответила Настя. "Елена Сергеевна," «Я боюсь, наверное, она приехала меня убить, к ёлке привязать». Спокойно велела трезво мыслящая Карина. «Ну-ка, подкати меня поближе, давай вместе посмотрим». «Она ушла во флигель», — прошептала Настя, — «туда, где мама Зоя работает». Здесь уместно сообщить о том, что Елизавета неудачно упала, сломала ногу и очутилась в больнице. Присматривать за Ларисой она не могла, но порекомендовала на свое место Зою, ведь Михаил платил сиделке очень хорошие деньги. «Так она рано или поздно выйдет», — резонно ответила Кара. И девочки стали ждать. В конце концов они были вознаграждены. Увидели Елену Сергеевну. «Это она», — прошептала Настя, вцепившись Каре в плечо. — Она! — ахнула Авдеева и внезапно приподнялась на непослушных ногах. — Откуда ты знаешь мою бабушку? — удивилась Настя. — Она совсем не изменилась, такая же, как раньше. — Ага! — закивала Кара. — В золоте. Девочки замолчали. — Меня к ней приводила моя бабушка, — вдруг сказала Карина, — перед своей смертью просила ее взять меня к себе. — Слушай, ты говорила, что у тебя была в детстве белая игрушечная собачка в розовой попонке. — Да, — кивнула Настя, — она лаяла. — Ой, Кара, ты же стоишь! Авдеева пошатнулась и села в кресло. — Суперский денек, — протянула она. — Оказывается, я могу сама стоять, — но это ерунда по сравнению с другим открытием. Похоже, мы с тобой сестры по отцу. Не зря подружились. Одна кровь.